Борис Пастернак Он, сам себя сравнивший с конским глазом, Косится, смотрит, видит, узнает, И вот уже расплавленным алмазом Сияют лужи, изнывает лед. В лиловом мгле покоятся задворки, Платформы, бревна, листья, облака, Свист паровоза, хруст арбузной корки, В душистой лайке робкая рука. Звенит, гремит, скрижащит, бьет прибоем И вдруг притихнет. Это значит, он пугливо пробирается по хвоем Чтоб не спугнуть пространство, чуткий сон. И это значит, он считает зерна в пустых колосьях, Это значит, он к плите Дарьяльской, проклятой и черный, опять пришел с каких-то похорон.